Глава 9. Не отвечают. С досадой сказал Винченцо, отключая коммуникатор. Уже третий вызов проигнорировал Сокинкот. Осторожнее насчёт котов, усмехнулся Доертон. Радуйся, что Неро на прогулке и не слышал, как ты без почтения поминаешь кошачий род. Слушай, кстати, а расскажи мне, что это ты вдруг сделал с а котовладельцем? Э, опять ошибка. Мы компаньоны, никакого владения. Я обеспечиваю место жительства, пропитание и интересную работу. Анеров вносит свой посильный вклад помощью в расследования. Ага, ещё скажи, что он умеет говорить? Ну, Джон задумчиво почесал нос и взглянул на подоконник. Скажем так, я умею его понимать, и он меня. А история нашего знакомства Месяца восемь назад мне пришлось поехать в Зеленый Эрин по довольно серьезному делу. То есть в январе? Винченцо содрогнулся. Бурр! Как ты там не замерз насмерть? Да уж не жарко было. Усмехнулся своим воспоминанием его друг. Вроде бы согревающие заклинания не требуют постоянного контроля и подпитки, но вот там иной раз порывы ветра даже я ощущал с ее шкуры. Так вот, не знаю, бывал ли ты в Эрине? Хм, пока нет. Если и отправлюсь, так только летом. Дойертон не обратил внимания на эти слова и продолжил. Конечно, там есть и города, нормальные города с высокими домами, уличным освещением и чистыми тротуарами. Но в основном зелёный Эрен это холмы, скалы, поля, леса и рощи, и долины рек, среди которых прячутся небольшие деревни и отдельные фермы. Каждый раз многомедика не дозовёшься, поэтому местные жители с давних времён привыкли справляться сами. В любой из деревень есть женщина, которая умеет лечить раны, заговаривать кровь, принять роды или выбрать нужную травку во время простуды. Ведьмы. Понимающий кивнул Венчанца. То есть слабые, необученные маги, умеющие пользоваться своим даром для решения не самых сложных проблем. Вот именно. Если случается что-то серьёзное, деревенский староста вызывает помощь из ближайшего города. Но это, по счастью, бывает не чаще 4-5 раз в год. Он замолчал, глядя на кота, развалившегося во всю длину на густой траве под старым дубом. Иногда лёгкий ветерок подхватывал жёлтый лист и с шуршанием проносил его мимо кошачьей морды. Тогда Нэра открывал один глаз и лениво шлёпал по расшалившемуся листку лапой. Друзья расположились после воскресного завтрака в беседке. После беседы с главой семьи Довертон до глубокой ночи читал и перечитывал материалы дела. Просматривал сообщения от коллег и сам отправлял письма. От того не выспался, был мрачен и корил себя мысленно. Нужно поговорить с Уго делла Костракани, необходимо съездить в дом, принадлежавший по последним сведениям семейству Кватрокки. Надо свести наконец в какую-то внятную версию все разрозненные линии этого дела. А он сидит на деревянной скамье и смотрит на кота. От рефлексии Джона отвлёк весёлый голос приятеля. Ну, так дальше-то рассказывай. Что там было, Верень? А, так вот. Перелом года там празднуют очень бурно, с большим количеством выпечки, с песнями, танцами, с дракой, ну всё как положено. И ещё по местной традиции, непременно в эту ночь Вся молодёжь, начиная лет с 14, съезжает с ледяных горок. Чьи санки или ледянка, да хоть картонка, прокатится дальше всех, тот становится королём горы. Парни храбрятся, девчонки визжат, всех охочут. Кто-то не удержался на дорожке, кого-то толкнули. Ясное дело, без травм не обходится. Местная ведьма обычно залечивает синяки и садины. правляют вывихи. Ну а если вдруг серьёзный перелом или сотрясение, тогда вызывают помощь. В этом году мага городка Грейгномана, что в графстве Килкенни, буквально нарвали на части. Вызовы пришли из 18 окрестных деревень. Как оказалось, у них во всех пропали ведовые. И всё это произошло одномоментно. С некоторым недоверием спросил Винченцо Мне известно. Эти женщины живут обычно в стороне от поселения и на местные посиделки не ходят. Где-то сразу хватились, примерно дня за 4 до праздника. Где-то только после ночи перелома обнаружили, что лечить их синяки никому. Ну и? Да всё как всегда. Махнул рукой Довертон. Одна из ведущих обладала довольно сильным магическим даром, да ещё и в двух стихиях. Была бы это земля или воздух, может и не пришло бы ей ничего такого в голову. Но ей досталась смерть и огонь. А еще у нее была прабабка, смехнувшаяся на темных ритуалах. Она-то и научила девочку, как можно потихоньку отнять чужую силу, чтобы слить ее в накопитель. Слава всем богам, что пить напрямую она не умела, а то обрели бы мы сумасшедшую сильную необученную магичку. Так из чего ее вдруг торкнула отбирать чужую силу? Она желала получить мужчину, а он её отверг. "Я же говорю, всё как всегда". Ведающая решила взять всё, что возможно, вот так сказать, коллег по профессии и стать неземной раскрасавицей. Местные ведьмы раз в 2-3 месяца собирались на шабаш. Винченцо хмыкнул. "Да какой там шабаш? Скорее уж конференция. Поверишь, даже запись велась". Ну вот, наша героиня ту ли объенила от чужой силы. Ты же сказал, она не умела пить напрямую. Не знаю, Винс. Этот момент остался не проясненным. И уже никто ничего не узнает, поскольку товарок своих эта женщина посташила полностью до смерти, а сама, будучи обнаруженной, покончила с собой. Да еще и попыталась проклясть пришедших за ней безопасностиков. Ладно, ты эту историю расследовал, убийцу нашел, а кот-то тут при чем? Протянул в руку? Доёртон вместо ответа сказал: "Нэр, иди сюда". Кот зевнул во всю пасть, но встал, подошёл к беседки и легко спрыгнул на скамейку рядом со своим человеком. Тот погладил его, почесал за ухом и пояснил: "Он принадлежал одной из погибших". "Мэнкун, деревенская ведьма?" Винченцо энергично покрутил головой. "Не верю". "Как ты представляешь себе эту самую Деревенскую ведьму? Вопросом на вопрос ответил Джон. Ну, старая, с горбленой, с клюкой, с двумя зубами. Да-да. Еще добавь хромая и летает в ступе. Получается роскоя баба яга, дорогой мой. А это совсем другой элемент фольклора. Женщина, у которой жил тогда Нера, закончила университет Лундэнвика по специальности целительство и лечебная магия. Она, конечно, была не молода, за 200 уж точно, и уехала в Эрин, когда потеряла магию. Госпожа Балемик участвовала в ликвидации эпидемии богровой трясовицы в Индостане в 1946 году и выгорела начисто. А котёнка ей привезли соученики. Они навещали её достаточно часто. "Ну интересно ты живёшь", с лёгкой завистью сказал Винченцо. А я тут между виноградниками, фермами и интриганами из городского совета совсем расслабился. Ничего, соберёшься, пожал плечами его собеседник. Такое у меня чувство, что с этой историей тебе придётся вспомнить не только магические формулы, но и некоторые армейские навыки. Кстати, напомни мне, почему мы с тобой пытаемся спросить уга разрешения посетить его, а не открываем с ноги дверь в башню? Что он там арендовал? Башню фортит же. Думаю, мы не вламываемся туда по двум причинам. Так, так, интересно. Во-первых, у нас нет официального разрешения. Более того, если я правильно помню, Винченцо довольно ехидно прищурился. Официально открытого дела тоже нет. Так? Ну, допустим. А во-вторых? А во-вторых, башни эти для того и строились, Чтобы при необходимости хозяева могли там отсиживаться сколь угодно долго. Двери и стены зачарованы. Не взломаешь и не поднимешься, пользуясь кошками. Окна начинаются на высоте третьего этажа. Портал внутренний откроешь, размажет как помидор под каблуком. Так-то вот. Хм. Ладно. А слуги у него там есть? Не знаю. С интересом взглянув на друга Винченцо приподнялся и неожиданно гартнул. Петра! Не раслетелся с скамейки и зашепел в стопорщив шерсть. У голубей вспорхнули с карниза, хлопая крыльями. А из дверей конюшни выглянул седоусый дядька в когда-то белых полотняных штанах и укоризненно покачал головой. "Здесь я. Петр, скажи мне, Мария вернулась с рынка?" "Проверю". И немногословный конюх исчез снова за дверью. "Мария его жена, наша кондитерша. Все городские новости она узнает непостижимым образом раньше всех. Мне даже кажется, в один раз, что она бывает в курсе последних событий за пять минут до того, как они происходят. Звали, сеньор. Круглолицая женщина лет пятидесяти в белом фартуке чепце, отделанном кружевами, неспешно подошла к беседке. Прости, Мари, что отвлек от дел. Вежливо начал Винченцо. Пустое, сеньор, спрашивайте. Отмахнулась-то. Ты случайно не знаешь, э, кто готовит завтраки в башню Фортидже? Молодому Уга? Женщина скептически хмыкнула. Ну, он-то Губо раскатал, хотел Луиджи Скаппи нанять, но тот отказался. Я говорит, отцу вашему прислуживать не стал и вам не стану. Из большого дома к нему тоже никто не пошёл. Да и бабка не пустила бы, она его не признала. Так что убирают в башне и завтраки подают. Мария уловоруки. А как у Шуга с остальным управляется, то мне неведомо. Понятно. Спасибо, Мария, ты нам очень помогла. Присев в книжке, не кондитерша удалилась, а Винченца почесал в затылке. Это нам ничем не поможет. Марио потому и носит такое прозвище, что все делает так, будто у него обе руки левые. Но вполне мог бы называться Марио непросыхающий. Поскольку полностью трезвым его никто и никогда не видел. Но знаешь что? Мы можем просто пойти и постучать в дверь сейчас. 11:00 утра для делового визита самое время. Сколько я помню, Уга никогда не вставал рано утром. Воскресный день, почти все жители Лации проводят одинаково. Просыпаются поздно, завтракают неторопливо и с удовольствием. С полудня идут на службу в ту церковь, которая ближе им по духу. После молитвы выпивают по стаканчику доброго вина и ложатся спать, чтобы переждать жару. А вот ближе к вечеру, часов шесть, выползают из дома и идут ужинать. Кто к родным, кто в ближайшую таверну, а кто и в хороший ресторан. Зная эти местные традиции, сегодня мы на ланч даже и не открывались, а сосредоточились на ужине. Пару дней назад некая добрая Фия прислала на кухню контины несколько ящиков отборных овощей, и среди них отличные артишоки. Их я и собиралась сделать коронным номером сегодняшнего вечера. Значит так. Я загибала пальцы, глядя на Стефанию, трудолюбиво вычищающую из зелёно-фиолетовых недозрелых соцветий мохнатые серединки. Для закусок сделаем жареные по-иудейски. маринованные и томлёные с мятой и чесноком по-римски. Для горячего свиной рулет, начинённый сорокапчёным окорком и артишоками. И, пожалуй, сделаем из них же соус к пасте. Ещё можно фаршированная запечь. Внесла свою лепту девушка. Точно, поддержал её помощник повара Массимо. Три штуки на порцию, один с мясом, Второй с сыром и шпинатом, третий, хмм, во с рублёной ветчиной и рикоттой. Принято, кивнула я. Работаем. Отвлекла всех от овощей Джемма, влетевшая на кухню с вытаращенными глазами. У меня новости, выдохнула она, сгибаясь в попытке отдышаться. Взять. Хладнокровно толкнула девушку в плечо Франко. Отдышись, выпей вот глоток воды, а потом рассказывай. Да не чисти. Значит так, сообщила переводчая дух официантка. Мистеру Лучана Пантедро выдаёт замуж внучку. Молчание повисло в ресторане. И что? Через несколько секунд осенилась я, поняв, что продолжения не будет. Погоди, я, кажется, поняла. Ты хочешь сказать, что старая выдра Мария Скворчалуппи не станет готовить свадебный торт? Именно, торжествующе воскликнула Джема. А теперь, пожалуйста, пояснение, потребовала я. Пойдём выпьем кофе, это достаточно долгий разговор. Франка потянула меня за руку в сторону зала. Ани закончат с овощами, а Стефания подготовит мясо. Мы сели за столик в полутёмном пустом ресторанном зале, и через минуту Массимо принёс две чашки и сливочник, и Франка начала рассказ. Мария Скварчлупи всю жизнь была кухаркой-экономкой в Каза Пантедра. Ну, по крайней мере, последние 40 лет так точно. Не скажу, чтобы она уж так безупречно готовила, но мистеру Лучана был доволен. Он вообще человек простой. Ему лучше гормуджи нету супа. Так сложилось, что у мистера единственная внучка Камилла. Он в ней души не чает. Конечно, всяких племянников и троюродных полно, но своя родная вот только Ками. Девочка закончила университет в Милане и вернулась в Лукку учиться руководить домом. Семье Пантедра принадлежит несколько больших ферм. Они обрабатывают кожу, ну и обувь шьют и всё такое. Постойка. У них на торговой марке картинка высокий арочный мост. Да. О, я тут как раз тут купила их туфли. Я вытянула вперёд ногу и покрутила ступнёй. Отличная работа и красиво. Это да. Франка до Пелакофи. Ну так вот, с этим всем хозяйством Камила справляется. Её хорошо учили. До да к тому же, как говорят, у неё есть магия земли, небольшая, но в деле очень полезная. А вот с Марией она не справилась. Та отказалась дать для проверки расходные книги, заявила, что за ней пересчитывать имеет право только сам месье. Ну так месье, наверное, может дать распоряжение. Не поняла я. Понимаешь, это будет означать, что Камилла всё ещё не признана хозяйкой. Мария должна отдать ей ключи и расходные книги и получить их назад. Сложно как тут у вас. Я пожала плечами. Ладно, но я всё равно не понимаю, какое отношение к нашему ресторану имеют дрязги между хозяйкой и кухаркой. Да получается, что самое прямое, если Камилла выходит замуж, кто-то должен готовить свадебный обед. не только обед, вмешалась незаметно вышедшая из кухни Джемма. Через 2 недели помолвка, через 3 месяца свадьба, так что два праздника выходит. Я задумчиво почесала нос. Конечно, заманчиво получить заказ на два грандиозных обеда. Но влезать между двух женщин, схватившихся за власть в семье, ой, что-то мне не хочется. Скажи мне, Франка, протянула я Скажи мне, пожалуйста, а что синьора Скварчелуппи имела какие-то основания считать, что э, хозяйкой Каза Пантедра станет кто-то другой, не Камила? Ну, кто там теперь знает? Фонарь в её спальне никто не зажигал. Конечно, месье Рлучана давно в довеет лет 20 уже. И Мария тогда была вполне в самом соку. Но синьора Пантедра она не стала. А теперь уж что? Давай тогда так. приняла и решение. Наверняка же ты кого-то знаешь из этой семьи, конечно, кивнула Франка. Разознай, что там и как, куда весы склоняются. А я пока прикину, что можно предложить для такого случая. Кстати, Джемма, а кто жених известен? Нет, сеньора никто не знает. Тогда вопрос откладываем и вернёмся к нему во вторник. Кстати, вспомнила вдруг Франка. Я же добыла нам бричку. Дверь башни Фортидж распахнулась практически в ту же минуту, когда Венченца прикоснулся к дверному молотку. В дверном проеме стоял высокий поджарый молодой человек, загорелый настолько, что если бы не черты лица, его можно было бы принять за чернокожего. О, сказал он с некоторым изумлением, Аригони, а я-то думал, ты ли воруки пришел. Как видишь, нет. Показалось Джуну, или в голосе Винченцо, в самом деле прозвучала некоторая неловкость. Тем временем молодой человек сделал шаг и с шутовским поклоном провозгласил: "Милости прошу, месье". Внутри башни было прохладно и темно после жаркого полуденного солнца. Ничего, кроме одинокой вешалки на первом этаже, не было. Хозяин начал быстро подниматься по винтовой лестнице, продолжая неумолчно говорить. Конечно, нанять Марио Оливарука было не самой хорошей идеей. Но очень уж хотелось, чтобы кто-нибудь ходил на рынок и варил мне кофе по утрам. Да и посуда, я терпеть не могу мыть посуду. Обытовая магия мне никогда не подчинялась. Обидно, да? Земля и вода вообще не самое удобное сочетание стихий. А ещё оно сильно ограничивает возможности. Ступени вились вокруг массивного деревянного столба вдоль стены в качестве перил. Сквозь металлические кольца протянули толстый канат. Лестница казалась была бесконечной. Голос Уга звенел, не переставая. И Довертон даже обалдел слегка, когда всё закончилось, и они вывалились в залитую солнцем комнату. Большая, восьмиугольная, она занимала весь второй этаж и, судя по всему, служила кабинетом и гостинной. Для обозначения первой функции Здесь находился солидный письменный стол, с поверхностью, крытой зелёной кожей. Вторую представляли несколько кресел, сдвинутых к камину. На эти кресла и показал хозяин, сказав: "Прошу вас, присаживайтесь. Кофе не предлагаю, потому что Марио так и не явился сегодня, но могу открыть бутылку верначче". "Не стоит", мягко прервал его Винченцо. "Время раннее, да и мы по делу". "Да". Брови Уга взметнулись высоко. Ну что же тогда, я готов слушать. И он замер в кресле. Джону показалось, что Винс проворчал сквозь зубы еле слышно. Пасёр. Но вслух было сказано совсем другое. Во-первых, разреши тебе представить моего близкого друга, Джона Дойертона из Лондонвика, приехавшего сюда по делу. Рад знакомству, сеньор, отмирг Уга. И что же за дело? Привело вас в нашу маленькую лукку. Королевский приказ, коротко ответил Довертон, щелкнул пальцами и в воздухе перед загорелым лицом молодого человека развернулся свиток с красной королевской печатью. Я расследую магические преступления, совершенные в последнее время на территории Союза Королевств. Интересно, Уго не весь чего развеселился. Да, я и вовсе не понимаю. Что привело вас в мою временную обитель? Представитель службы магбезопасности открыл былорот, чтобы задать подготовленные вопросы, потом закрыл его и усмехнулся. Давай так, предложил он. Я тебе расскажу, в чем моя проблема, а ты поделись информацией. Над историями с избежавшими невестами Уго хохотал, как и над зверевшими котами, но потом при тих и слушал внимательно. Это всё? спросил он, когда Джон закончил свой рассказ. Всё, что мне удалось свести воедино. Скорее всего, были ещё какие-то случаи, которые до маг безопасности просто не дошли. А почему во всё это влез ты? Согласись. Было бы логично, если бы отравление расследовала местная стража, а сбившимися животными занималась, ну, не знаю, кто там есть, соответствующее ведомство. В общем, Вообще, скажи мне, что конкретно входит в сферу интересов вашей службы? Хм. Ну, согласно указу короля Дойчланда Людвига VII, а первым отделением службы создал именно он в 1218 году от открытия дорог. Мы расследуем все преступления, а равно странные и необычные случаи, совершенные с применением заклинаний, магически заряженных амулетов или артефактов. Кроме этого, в сферу наших интересов входят преступления и странности, связанные с разумными и полуразумными магическими существами и сущностями, а также магическими животными. Разумные сущности это домашние духи? спросил Уга, рассказ явно его заинтересовал. Молодой человек подался вперёд и не отрывал взгляда от лица Довертона. Не только Домовые, брауни и домашние духи – только одна из разновидностей таких сущностей. Есть еще леше и дряады, например. А вот русалки или, например, кореган считаются полуразумными. Ага. А магические животные – это мантикора? Кто угодно, от виверны до единорога. Кое-кто из них безопасен, но большинство желает только жрать и не откажется употребить в пищу сапиенса. Да водилось мне как-то заниматься последствиям деревенского колдовства, вызвавшего появление пиявицы. В жизни не забуду. И Джона явственно передёрнуло. Ладно, я понял. Уго о чём-то напряжённо размышлял. Что ты хотел спросить у меня? Да для начала, почему была украдена ваша семейная книга? Так ведь не только наша. Там всё более или менее понятно. Отмахнулся Дойертон. Гуинит же закончились, и кто-то желает предотвратить появление нового наследника. Две другие явная попытка сжить со свету глав семей, судя по тому, как они выглядели вчера. Их книги были уничтожены. Но вот книга Дела Кастрокани, как мне кажется, совсем другое дело. Ты и в курсе, что Козима не желает меня признавать. Джон согласно кивнул, а молчавший до сего момента Авенченца хмыкнул. Это ты об этом не распространяешься, а старая ведьма на каждом углу кричит, что ты самозванец. Или как вариант, что ты вовсе не сын её внука Петра, дела Кострокане. А родился не тот проезжева торговец, не тот кого-то из соседей. Ну да, конечно, кивнул Лука. Особенно если учесть, что анализ крови проводился как положено при моём рождении, и в день совершеннолетия. Ина отца я похож как две капли воды. Нет, тут всё очень просто. Во-первых, Козима всегда терпеть не могла мою маму. Она хотела женить отца на одной из Висконти. Хм, ну ничего не вышло. А сейчас она прочит в наследнице семейного имени и состояния девушку, которая считается её внучатой племянницей. Не буду рассказывать всю историю, но думаю, наша книга у Козимы. И я там есть, а моей хм Кузины нету. Тогда непонятно, если кражу заказывала твоя прабабка, на кой ляд ей понадобилось еще три книги? Раздраженно поинтересовалась Винченцо. И где тьма его пабери нотариус? Уго только развел руками. Ладно, эта история в духе головидио для домохозяек, ее мы отложим в сторону, сказал Джон. Будет больше материала, придут результаты из лаборатории, можно будет побеседовать с Козьмой. А расскажи мне, пожалуйста, о Матео Кваттроки. Помнишь такого? Поморщившись, Уго ответил недовольно. И рад бы забыть, да не выходит. Расскажи поподробнее, пожалуйста. Поподробнее. Понимаешь, какая штука. Я ведь его почти и не знал. Насколько я помню, Матео погиб в результате магической дуэли как раз с тобой. Воскликнул Венченца. Давай я начну с самого начала. Терпеливо повторил Уго. Когда Маттео пришел на первый курс, я учился уже на пятом, так что первые четыре месяца до перелома года о нем и не слышал. Мальчишка был замкнутый и ни с кем не общался, так что даже на вечеринках землячества лукаанцев мы не пересекались. На каникулы я уезжал домой, и так получилось, что возвращались мы у месте, даже в одном купе поезда. Поболтали о чем-то, перемыли кости паре преподавателей. Добролиз до университета и расстались, тем более что Матео жил в общежитии, а я уже снимал вместе с приятелем квартиру по соседству. Начался семестр, учился я всерьёз и особо не прислушивался к тому, что болтают в коридорах. А потом заметил, что у меня за спиной переглядываются и шепчутся, а то и отходят подальше. Поначалу я пожал плечами и не стал даже думать об этом. А потом меня остановил в коридоре какой-то первокурсник И в лицо сообщил, что я, подлец такой, украл у Кватроки разработанную тем формулу нового заклинания и выдал её за свою. "Таким, говорит, не место и вообще позоришь наш славный университет. А у вас что, одинаковые стихии?" переспросил Джон. "Да какое там? У меня земля и вода, у него огонь и не кра стихии. Но Маттео заявил, что разработал некое заклинание на базе стихии земли, советовался со мной, и вот тогда-то его идея была украдена. Глупость какая-то. Искренне возмутился Винченца. Глупость, согласился Лука. Но через неделю университет гудел, а квадроки ходил с видом победителя. И ты вызвал его на дуэль? Ты с ума сошел? Я уже готовил магистерскую диссертацию. А он первый курс не закончил. Какой вызов. Я решил, что ему надоест в конце концов, да и народ вокруг заговорит о чём-нибудь другом. Но мальчишка не успокаивался, и через ещё неделю очередной первак, бледно-зелёный от осознания собственной важности, принёс мне письменный вызов по всей форме. Раз Маттео тебя вызвал, значит, оружие выбирал ты? Не совсем так. Он прислал вызов на магическую дуэль. Значит, априори оружие магии. Но я мог выбрать условия поединка и выбрал. Да не возможность продолжать бой. Ага, это мне знакомо. Снова вмешался Винченцо. Только не возможность продолжать поединок, все понимают по-своему. Одного это истраченный резерв, а у другого законченная жизнь. Вот именно, мрачно согласился Уго. Так что в результате я проплыл убийцей младенцев. Пришлось переводиться в Лютецию и защищаться там. Впрочем, это так как раз было неплохо. В Лютеции я получил отличное приложение о работе и почти 10 лет занимался продажей артефактов. Есть такой Столисом, крупный торговец новинками. Вот я с ним ездил в качестве секретаря на аукционы всякие, по продавцам. Собственно, я и здесь хотел открыть что-то вроде филиала его магазина. Даже с боссом всё согласовал. Если бы не Козема. А чем она тебе мешает? Удивился Довертон. Торгуй. В луки, магические амулеты и артефакты пойдут на ура, я думаю. Они еще долго разговаривали с Уго, так что когда вышли из дверей башни Фортеджи, уже наступили сумерки. Ты ему веришь? спросил Винченцо. В основном да. Но все буду проверять. И завтра поеду в тот дом, что числится за семью Экваторки. Посмотрю, если там кто живой. Ты как, составишь компанию? Если получится. Дед велел с утра быть готовым пораньше в приличном виде. Какие-то у него на меня планы. Но если быстро вырвусь, то непременно присоединюсь. Договорились. Товертон остановился и потянул носом. Если чутьё меня не обманывает, то откуда-то пахнет жареным мясом. А мы не обедали. подхватил догадливый винченцо пошли